Глава 9. Гостиница, в которую Энское руководство от щедро душевных поселило столичных гостей, носила гордое имя Аврора в честь римской богини зари, наверное. Сомнения в том, что владелец сего заведения, сведущий в мифологии древних цивилизаций, одолели Муромцева сразу же, как он переступил порог. Гостиница была хотя и не совсем уж убогая, Впрочем, местные явно хотели сэкономить средства, которые переводились из Петербурга на содержание следователей. Однако имело весьма и весьма провинциальный вид. А потемневшая и облупившаяся местами краска, слегка отклеившиеся обои на стенах и немного потёртая обивка мебели недвусмысленно свидетельствовали о годах, которые всё это убранство обслуживало постояльцев в бесна и отдыха. Прочим жилось постояльцам во Авроре не так уж и плохо, если не обращать внимания на окружающую безвкусицу. В особенности радовало то, что не нужно было ломать голову над тем, где бы отобедать или отоужинать. В гостинице был собственный ресторан, и кормили там, надо отдать должное местным поварам, весьма неплохо. Именно в ресторане и сидели сейчас Муромцев, отец Глеб и Нестор Барабанов. После того, как Роман Мирославович пообещал доценту, что постарается вытащить его из Ынска, тот проникся к сыщику такими глубочайшими чувствами, что отвязаться от него у благодетеля решительно не получалось. В итоге пришлось пригласить его на обед в гостиницу. С другой стороны, следователю было к этому даже рад. Не придётся самому пересказывать все полученные в морге сведения. о том, что его напарник захочет их услышать, сомнений не возникало. Правда, при встрече с священником и молодого исследователя возникло одно обстоятельство, о котором Муромцев изначально даже не задумался. Произошло столкновение мировоззрений. И если поживший уже отец Глеб проявлял куда меньше эмоций по этому поводу, то Барабанов вёл себя так, будто нарочно пытался развязать открытый конфликт. Вот же напасть. И началось всё буквально с первых же слов, как только Роман Мирославович представил бывшего доцента. Знакомьтесь, отче, это сотрудник местного морга Барабанов Нестор Алексеевич, а это мой коллега по нашему новому подразделению, отец Глеб. Священник с интересом посмотрел на бородача и протянул руку, тепло улыбнувшись. Доброго здоровья, Нестор Алексеевич, рад знакомству. Здравия желаю. Кисло отозвался Барабанов. Он ответил на рукопожатие сначала с сомнением, а затем, наоборот, сжал руку отца Глеба сильнее и, глядя тому в глаза с нарочитым вызовом, выпалил. «Вы не обижайтесь, батюшка, но я вам сразу скажу, я атеист и ни в какого бога не верю, кроме человеческого гения. А к попам, в особенности нашим, православным, отношусь крайне отрицательно». Ибо они науку не приемлют и чинят развитию человеческой мысли одни только препоны. Прежде чем священник успел что-то возразить, в разговор вмешался Роман Мирославович. Отец Глеб, к вашему сведению, ученик Сергея Сергеевича Корсакова и Виктора Романовича Буцки. Так что я не был бы так категоричен в отношении православных священников. Хм. Нестор с явным удивлением и недоверием посмотрел на отца Глеба. Ну и среди попов, наверное, встречаются не окончательные мракобесы, благодарю покорно. С лёгкой иронией в голосе отозвался священник. Среди православного духовенства бесспорно далеко не все святые и праведны, и немало попадается тех, что аки и уды среди апостолов ток тьму сеют вместо света. Однако и хороших людей среди нас немало. Я, конечно, не дерзну причислить себя к их числу, но всё-таки постараюсь смягчить ваш скепсис, Нэстор Алексеевич. Что ж, давайте, я не против. А как вот вы, например, относитесь к теории британского натуралиста Дарвина? Знакомы с ней? В голосе Барабанова слышался неприкрытый вызов. Судя по всему, он был уверен в ответе собеседника. и уже заранее готовился к ожесточённой схватке. Это та, где говорится, что все виды живых организмов со временем изменяются и происходят от общих предков. Именно теория интересна, христианству она никоим образом не противоречит. Я её даже со своими наставниками, господа, не выдержал наконец Муромцев. Давайте отложим научные дискуссии на более подходящее время. Во-первых, нашего заказа половой ждёт уже неведомо сколько, а во-вторых, у нас есть более насущные темы для обсуждений. Да-да, Роман Мирославович, вы правы. Отец Глеб с виноватым видом закивал и сделал знак половому, а когда тот приблизился и застыл у стола с перекинутым через руку полотенцем, спросил: "А что у вас сегодня подают, любезный?" Пока священник беседовал с половым, Роман Мирославович наклонился к Барабанову и тихо, без всякого выражения, сказал: "Вам, местор Алексеевич, с отцом Глебом придётся поладить, и как можно скорее. Конечно, если вы не хотите вернуться под начало к Акулову и прозибать здесь и далее". Бывший доцент вздрогнул, и боевой блеск в его глазах немедленно потух. "А вы что будете, господа?" повернулся к компаньонам священник. Нам рекомендуют суп из телячьего языка и жаркое из потрошков. Звучит аппетитно. И чаю. Когда все сделали заказ и поварой ушёл на кухню, Сыщик снова повернулся к Нестору и уже более не принуждённо, чем перед этим, заговорил. Вот вы, Нестор Алексеевич, так ряана напустились на отца Глеба, даже толком с ним не познакомившись. А между тем он в расследовании участвует далеко не первый раз. И помощь мне оказывают весьма существенную, особенно что касается душевной стороны вопроса, если так можно выразиться. Да Христос с вами, Роман Мирославович, в краску меня вгоняете, запротестовал батюшка, смущённо оглаживая короткую бороду. А чего вам краснеть? Я ведь правду говорю. Кто в том деле с карельским воитом, если б не вы, не ведомо, сколько бы я ещё возился, пока докопался бы до истины, да ещё и доказать её смог. Отец Глеб в столице уже который год окормляет умолишённых в одной из психиатрических клиник. Снова обратился Муромцев к Барабанову, и в душевных движениях разных маниаков понимает, скорее всего, куда больше, чем мы с вами вместе взятые. Медик с плохо скрываемым удивлением бросил взгляд на священника и поджал губы. Не нужно было быть особым специалистом в движениях человеческой души. чтобы понять, как ему сейчас неудобно. Ничего, будет знать, как кидаться на всех подряд, кто по его мнению мыслит неправильно, подумал про себя Роман Мирославович, а то иш бородищу отрастил больше, чем у отца Глеба, успел и образование получить, и со столичным сыском поработать, и даже высылку из Петербурга заработать, а ведёт себя как студент первокурсник. Муромцев потёр лоб привычным движением, Но заметив любопытствующий взгляд Барабанова, чертыхнулся про себя и положил руку на подлокотник стула. Когда все тарелки были расставлены, а Полавой отошёл от стола, мужчины приступили к трапезе. Первые несколько минут ели молча. Оказалось, что все страшно проголодались, несмотря на суматоху и нервы этого непростого дня. Однако, когда первый голод был утолён, сыщик опустил ложку в тарелку с супом и заговорил. Обет весьма не дурин, но не хочется терять на него время. И если вы не против господа, я немного вас отвлеку. Его собеседники дружно кивнули и с вниманием воззрелись на оратора, ожидая продолжения. Как вы знаете, мы, в смысле местная полиция, провели опрос всех хирургов, коновалов и даже умолишенных, которые могли бы как-нибудь быть причастны к нашему делу, но ничего мало-мальски интересного или хотя бы полезного не выяснили. Похоже, нам придётся искать практически иголку в стоге сена, потому что ни одной внятной зацепки пока нет. Как бы ни смешно это не звучало в деле про трупы с отсечёнными головами и вырезанными глазами, Мы пока не можем с уверенностью сказать даже о том, один это убийца или некое преступное сообщество. — Ну почему же мы не можем ничего сказать? — вклинился Барабанов. — Я же давеча вам говорил, каким пришел выводом, осматривая трупы. — Это да, но... — Ладно, вы расскажите свои соображения еще раз, заодно и отец Глеб послушает. А потом обсудим, как нам с ними быть. — Хорошо. — Хорошо. Итак, при осмотре жертв я обнаружил, что у околоточного в усах застряла небольшая светло-зелёная нить. Ничего зелёного в его одежде не было и на площади никакой зелёной ткани не обнаружено. Бывший доцент бросил вопросительный взгляд на Муромцева, и тот подтвердил: "Не обнаружено". Также у гимназистки нижняя губа была ободрана, будто её сильно придавили. И затем потянули вниз, тем самым содрав обветренную кожу. К тому же на шеях почти у всех жертв есть плохо заметные, но различимые отметины, будто от сильно затянутого шарфа. Из -за этого я делаю заключение, что убийца своих жертв придушивает перед тем, как убить, и скорее всего какой-то тканью, возможно, шарфом зелёного цвета, ну или просто ветошью. Некоторых из своих жертв, которые посильнее, он предусмотрительно ещё и по голове бьёт. Помните, у каторжника был след на виске. Его ударили зубилом или стамеской. Удар такой силой и под таким углом вряд ли может убить, а вот оглушить вполне. Головы преступник пилит обычной пилой, глаза извлекает полукруглой стамеской или банальным ложкорезом. «Исходя из всего вышесказанного и из набора инструментов, которыми, как я думаю, пользуется убийца, я почти не сомневаюсь в том, что это обычный плотник. Вполне вероятно, что он не местный, не городской житель, а приехал сюда на заработки. Один или со своей артелью. Это я к тому, что он, может быть, все-таки не один, и кто-то ему помогает. Но, как и у всякого мастерового, у него свой ящик со струментом. Я такие неоднократно видел». И у любого плотника там есть и пила, и стамески разные 10 штук, и другого инструмента полно. Интересная теория, протянул задумчиво отец Глеб, поджимая и разжимая губы. Как помнил Муромцев, это было признаком напряжённой мыслительной деятельности. Отлично. Значит, и батюшка теперь целиком включился в работу. «И что же вы думаете после того, как обрисовали все это? Какой у убийцы мотив?» «Мотив?» «Отвечу. Я над этим тоже долго размышлял и думаю, что у преступника нет логического мотива. То есть он не гонится за деньгами, ни одна жертва не была ограблена. Месть тоже, думаю, не подходит. Жертвы совершенно разные, их ничего не связывает. Единственный общий штрих — отрезанные головы и вынутые глаза. Я мыслю, что это указывает на душевную болезнь, на некий сдвиг в подсознании. Возможно, убийца даже сам не понимает, почему делает всё так, а не иначе. Но что же могло вызвать подобный сдвиг? задал вопрос Муромцев, задумчиво размешивая сахар в чашке с чаем. Всё-таки поведение настолько специфическое. Вот и я подумал. Вы знаете, что в здешних местах есть общины, я бы даже сказал, секты. «Целые хутора или деревни. С одной стороны, они вроде православные, все чин-чином, но на самом деле там очень странные дела творятся. По городу куча слухов ходит». «Что за слухи?» «Поговаривают, что многие мужчины там проходят оскопление для очищения духа и помыслов. Вы представляете такое? И мне кажется, что наш преступник как раз из подобной секты. И попал он туда еще ребенком». Может, родители вступили и привели его с собой, а может, он сирота и попал в общину по недомыслию или соблазнился пропитанием. В общем, вступил на корабль, как они говорят, с которого нет возврата. А сейчас ему уже лет 30-35, и он вполне мог принять малую печать, то есть стать скопцом. Или же присутствовал при ритуале о скоплении, и не один раз, к этой версии я больше склоняюсь, Хотя следов подобного насилия ни на одной жертве не было. В общем, когда он подрос и тело начало брать своё, страх перед оскоплением не позволил ему реализовать своё мужское естество. А такое противоречие между желанием и страхом привело к надлому психики. И что делать? Как выплеснуть из себя этот конфликт?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 а рука постоянно оглаживала бороду. Нестор хмыкнул и продолжил. — Верно. Вырывать свои глаза, судя по всему, преступник не стал, но ему же надо было выполнить постулат. И тогда произошло замещение. Вместо своих глаз он вырывает глаза у жертв, как бы ограждая их от греха. И голову от тела отделяет, возможно, из тех же соображений. Вполне вероятно, что в искаженном мире этого православного фанатика он не умерщвляет свои жертвы, а спасает их от куда большего ужаса, чем смерть. В финале своей сентенции Барабанов не смог удержаться от выпада в сторону священника, сидящего напротив него, за что заработал укоризненный взгляд Муромцева. Однако отец Глеб, похоже, этого даже не заметил. Когда за столом повисло молчание, он ещё раз огладил бороду и задумчиво отметил, как будто всё ещё пребывая где-то в глубинах своего разума. Зубило инструмент слесарный, а не столярный. "Ну, я не слишком разбираюсь", засомневался бывший доцент. "А у стамески более острые углы. Впрочем, это не столь важно сейчас. Я вот о чём подумал". У вас, нестор Алексеевич, теория, конечно, интересная. Вы, мне кажется, очень увлекаетесь учением Геро Фройда. И что? Ничего это похвально даже. Просто я подумал, что причины у нашего маниака могут быть совершенно противоположными нежели те, что вы нам представили. Это как же? Поделитесь непременно. Давайте взглянем на ситуацию под другим углом. Все погибшие русские, православные Нина Верцы не ни пришла. Все из низкого сословия, небогатые, что называются чёрная кость. Глядя на это, мне в голову приходит вариант, что их могли убить приверженцы какого-нибудь модного нынче спиритического клуба, либо кто-то из тайных масонских обществ. По залу ресторана разнёсся громогласный хохот Барабанова, и только когда на него стали оборачиваться посетители из-за соседних столиков, Буян постарался успокоиться. Он промахнул салфеткой навернувшиеся слезы и спросил хрепловатым от смеха голосом. — Что за охотно-рядская чушь? <свят> Кровавый навед! <свят> Жиды пьют кровь в христианских владельцев! Ну, смешно же! Ища поддержки, Нестор посмотрел на Муромцева, но тот молчал. Минутку продолжил меж тем отец Глеб. Я ни слова не сказал про иудеев. Это вполне могут быть наши с вами сородичи, русские. Только не дремучие сектанты из вашей версии, а вполне образованные господа, либералы, высший свет, для которых крестьяне, да и любые плебеи, это даже не люди, а что-то вроде скота, или в лучшем случае прислуги. Черные загубленные души, которые мы обязаны ловить. И как раз среди этой элиты... Многие так любят вступать во всякие великие ордена и кружки самоверчения. И между прочим, среди атрибутов вольных каменщиков как раз немало работного инструмента, в том числе и упомянутое вами зубило. Так я же сказал. А глаза, продолжил, не слушая оппонента священник, можно рассматривать как каналы всевидящего ока, лучизарной дельты, символы великого архитектора. Думаю, вы в курсе, что это такой себе масонский идол. Так что вырезание глаз вполне можно трактовать как подношение верховной сущности. Но отрезание головы-то в эту схему не особо укладывается. Поспешил указать барабанов. Но батюшка тут же парировал. Так и в вашей теории с отрезанием головы не всё гладко. уж скорее отрезать и неные части тела было бы логичнее. Но я Я вас понял, господа. Спасибо. Возвысил голос Роман Мирославович, чтобы пресечь вновь разгорающуюся перепалку. Он потёр лоб и внезапно ощутил, что порадочно устал. Хватит с него на сегодня баталий и дискуссий. Но идеи обо спорщиков высказали интересные, есть над чем подумать. Я поделюсь завтра вашими догадками и предположениями с полицейскими. Да и сам об мозгуи услышанное. А сейчас давайте разойдёмся и немного отдохнём. Ловцы чёрных душ. Звучит неплохо. Бывший доцент и священник, на удивление, единодушно поддержали эту идею.